Что делать, если у нас нет ни власти, ни знания, как повелевать сатане или заключать его в преисподнюю, или как-либо иначе пленять его к послушанию? Ключевым текстом для христиан здесь является место, записанное апостолом Павлом во втором послании к Коринфянам в 10 главе. С 3 по 5 стихи мы читаем. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божье, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. На человеческом уровне мы не можем сражаться. Нет никаких плотских приемов или слов, которые могут победить в духовной войне». Мы должны уповать на духовный арсенал и план духовной битвы. Наша достаточность во Христе включает оружие, имеющее божественную силу, которое способно разрушить крепости духовного мира и все ею надменные мысли, восстающие против познания Бога. Какое же это оружие? Это не мистические фразы или словесные формулы, это не власть бронить демонов или командовать ими, нет ничего секретного или таинственного относительно этого оружия, оно несложное и не запутанное. Но вот что это за оружие? Текст, записанный в послании к Ефесянам в 6 главе с 13 по 18 стихи, говорящий о духовном оружии христианина, наверное, всем хорошо знаком, тем не менее, позволим себе его напомнить. Эти стихи гласят «Примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиною и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры» которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. Обратим сегодня внимание на природу этого арсенала. Все части оружия суть духовные предметы – истина, праведность, вера – Благовестие, Слово Божие и молитва — это не таинственные формулы, а простые источники, которые каждый верующий наследует в Иисусе Христе. Как мы можем использовать это оружие? Проблема здесь не в методе, а в личном характере. Посмотрите еще раз на первое послание к Тимофею, 1 глава, 18 и 19 стихи. Павел там говорит, «Сын мой Тимофей, воинствуй, как добрый воин, имея... «Веру и добрую совесть». Это проливает некоторый свет на то, как мы должны сражаться с дьяволом. Вместо того, чтобы бегать за бесами, пытаясь узнать их имена и прогонять их прочь, Павел указал Тимофею сосредоточить усилия на сохранении веры, то есть здравого учения и чистой совести, праведной жизни, при которой совесть нас не осудит. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, Павел опять пишет. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». «Никакой воин», — продолжает он, — «не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Это еще один очень важный принцип для достижения успеха в войне против сил тьмы. «Освободись от всего мирского и посвяти себя исполнению воли Господа». Видите, что говорит Писание? Если мы не используем истину, не живем согласно истине, не верим истине, если не имеем чистой совести, которая является итогом святой жизни, и если, совершая дело Божье, мы не храним себя от мира, то все, что мы скажем силам тьмы, не будет иметь никакого значения. Победа над сатаной – это не вопрос утверждения власти над ним. Нам просто нужно стремиться к праведности, избегать греха и твердо стоять в истине. Сатана не сможет победить верующего, который будет так жить. С другой стороны, слабое знание Библии и греховная жизнь сделают человека уязвимым, независимо от того, какие фразы он будет выбрасывать на воздух, рассчитывая, что сатана послушается. Текст 1 Петра 5.9 излагает этот вопрос предельно просто. Апостол говорит, что сатана ходит вокруг, как рыкающий лев. Что мы должны делать? «Противостойте Ему», — говорит Петр. Как мы можем это делать? Петр не дает нам рецепта, но он также и не говорит «свяжите его». Он не говорит о такой разновидности противостояния. Он просто говорит «противостойте Ему твердою верою». Такая же стратегия предлагается и у Иакова в 4 главе. «Итак», — говорит он в 7 стихе, — «покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это не сложная стратегия битвы. Просто покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Как это сделать? Твердою верой, посвященностью истине и чистой совестью. Какой будет реакция сатаны? Написано, он убежит от вас. Это единственное утверждение во всем Новом Завете, говорящее нам, как избавиться от сатаны. В Библии нет директив для изгнания бесов, как нет там и более усовершенствованной стратегии для духовной войны. Писание нигде не говорит верующему обращаться к демонам, изгонять, связывать их или заниматься чем-либо подобным. Когда Иисус был искушаем дьяволом, он не насмехался над ним, не осуждал его, не связывал, не заключал в преисподнюю и не наступал ему на шею. Он просто говорил «написано» и затем цитировал текст Писания, конкретно касавшийся каждого искушения. Так сказано, например, в 4 главе Евангелия от Матфея. Он противостоял дьяволу только силою и авторитетом Божьего Слова. Оно было единственным средством, которое наш Господь использовал для победы над сатаной. Он противостал, а сатана бежал. Следует отметить, что даже это противостояние было по воле Божьей, потому что Дух Святой повел Иисуса в пустыню. Нам, может быть, интересно будет узнать, что во всей Библии нет ни одного примера изгнания бесов из верующего, и единственными людьми, когда-либо законно изгонявшими бесов, были Христос и апостолы. Все одержимые бесами люди, с которыми они имели дело, были неверующими. Более того, бесы обычно изгонялись из неверующих помимо их воли. Иисус и 12 проявляли дар чудотворения, они удостоверяли мессианские и апостольские полномочия, они устанавливали нам пример для подражания. Для нас указания в борьбе с сатаной заключаются только в том, чтобы противостоять ему, быть сильными в вере, иметь чистую совесть и посвященность истине и святости. Все очень просто – Если в вашей жизни есть грех или вы допускаете заблуждение, то вы даете место сатане. Если вы сильны в вере и противостоите, то он убежит от вас. Один пастор рассказывает. Как-то вечером, несколько лет назад, мне позвонили из церкви и попросили прийти туда в связи с чрезвычайным происшествием. Прибыв на место, я стал очевидцем борьбы одного из пресвитеров церкви с девушкой, держимой бесом. Эта девушка демонстрировала сверхъестественную силу перевернув тяжелый стол. Физически мы вдвоем не могли с ней справиться. Из нее звучали голоса, не принадлежавшие ей. Я не был уверен, что делать, так как никогда прежде не сталкивался с таким явлением. Когда я прибыл туда, я услышал вопль беса. «Только не он! Кто угодно, но только не он! Уберите его отсюда! Уберите его отсюда! Мы не хотим, чтобы он здесь был!» Эти крики показали, что они понимали, что я был не на их стороне, это меня вдохновило. Мы попытались заговорить с бесами. Мы велели им назвать свои имена, и именем Иисуса приказали удалиться в преисподнюю. Мы потратили два часа, пытаясь выслать из нее этих бесов. Мы достигли некоторого успеха, когда, наконец, перестали говорить с бесами, а напрямую обратились к этой молодой девушке. Мы сказали, что ей необходимо исповедовать свои грехи, и она начала изливать свое сердце. Она погрязла в немыслимой безнравственности и жила лицемерной жизнью. Девушка слезами исповедовала свои грехи и приняла истину об Иисусе Христе. Затем она попросила Господа очистить ее от всех грехов в ее жизни. В своей молитве она отчетливо исповедовала все грехи, о совершении которых она помнила, и горячо молилась с сокрушенным сердцем. После этого она стала совершенно другим человеком. И, насколько я знаю, бесы никогда больше ее не тревожили. «Как она освободилась?» — продолжает свой рассказ пастор. «Не в церемонии эффективного освобождения, она просто противостала бесам истиной и праведностью, и они бежали. Несомненно, христианство — это духовная борьба с силами зла. Но наше оружие не плотское, оно не секретное, оно не настолько сложное, чтобы нам необходимы были семинары, научить нас, как им пользоваться». Это оружие часть тех богатств, которые принадлежат нам в нашем вседостаточном Спасителе. Муж галия не тебя не пройдет, муж галия не тебя не пройдет, муж галия, не муж, тебя не пройдет, если ты позволишь, он сам придет, любя. И силою своей коснется тебя, и Если ты позволишь, Он сам придет к И силою своей коснется тебя, И нового пути нет ты не найдешь, нет нет, И нового пути нет ты не найдешь, нет нет, нет, И нового пути нет ты не найдешь, нет нет, Лишь только Иисус тебя спасет, моя победа. Победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Муж галилеянин меня не прошел, Муж галилеянин меня не прошел, Муж галилеянин меня не прошел, Муж же да Ильянин меня не прошел, И я ему позволил, Оса пришел любя, И силой своей коснулся меня. И я ему позволил, он сам пришел любя, И силой своей коснулся меня. И нового пути нет и не найдешь, нет, нет, и нового пути нет и не найдешь, нет, нет, нет. И нового пути нет, ты не найдешь, нет, нет, Лишь только Иисус тебя спасет.